Ночь на двадцать шестое октября. Теплая, большая усталость вечером. Слышу мало, скоро заснула. Днем только еще тяжелее. Тепло, тяжелая голова, усталость. Вечер беседа у кресла Владыки. Конечно, утверждение новой расы должно устремляться к принципу центра эволюции. Развеси, которое теперь является на планете, должно неминуемо вызвать тот сдвиг. или продолжить участие в психической энергии, или разрушение. Поэтому продолжение существования зависит от этой утверждённой силы. Так Матерь Огни Йоги несет человечеству чашу спасения, так Архаты Тара несут спасение в строительстве лучшего будущего. В слитых началах мы несем человечеству спасение. Так мы закладываем новую расу и ступень высшего слияния. Да, да, да. Пошлем силы в Америку. Много сил твоих уходят на посылки. Столько магнитных устремлений направляющих на мои дела. Токи тяжкие. Прошу отдохнуть. Моя мощь всегда с вами. Столько сил даешь, столько помогаешь мне творить. Твое слово явлено как магнитная струя. Не сокрушайся. Каждое слово твое живет. Волна духа твоего много отметет. Цени устремления твоего сердца. Спешу. В Америку. Ночь на двадцать седьмое октября заснула скоро. Беседа у кресла Владыки. Прямое соотношение существует между Агни Йогом и явлениями космических проявлений. Связь между явлениями так напряжена, что является прямой линией. Тоже существует прямая связь между Агни Йогом и мировыми событиями. Также отражается мировая мысль на появление Агней Тары. Когда синтез проявляет свою силу, то все космические события отражаются на организме лучшим и вернейшим утвердителями космических и планетных проявлений. Владика, как мне хотелось бы больше видеть свои проявления. Если знать все огненные знаки на Земле, то срок жизни будет краток. Эманация Земли ты свидетельствовала, наша у Русвати, содрогаясь от тягости атмосферы около Земли. Кара земная содрогается, и новая ступень готовится творчеством объединения. Психо-духовные рычаги будут устремлять шестую расу. Как стремительное течение! Взгораются огни, как огненные струи, потому сердце Тары несет в себе все жизненные токи и отражает все явления человеческие. Космический магнит творит именно. Близится великая ступень. Конечно, сердцу трудно. Шлю тебе мои лучи. Путь лежит под знаком Матери Мира. С фуямой побеждаем. С нами победа, сказал. Ночь на двадцать восьмой октября. Тепло, ясно. Посреди ночи проснулась и увидела несколько вспышек золотистого света внутри себя. Видение серебряного пламени перед собой. Должна отметить, что приливы крови продолжаются и смена холода и жара томительна. Перед тем, что встать, около восьми часов увидела центром колокола, стою перед лужайкой, на которой протянуты тончайшие серебристые нити во все возможных направлениях, образуя чудесные сплетения узоров. Услышала голос, сказавший: «Все это творчество Владыки». Днем сильные приливы крови, нервное настроение, сильное напряжение в организме. Беседа у кресла Владыки. А бога человека и так много говорят, стремясь к богатворению. Столько есть памятных записей, указывающих на образы устремленных к высшим мирам, но как тускло представлены они в сознании людском. Бога человека только ушедшие военные миры, но мы, братья человечество, ищем и утверждаем бога человека на земле. Все образы мечтим. но особенно облик Бога-человека, который несет в сердце полную чашу, готовый к полету, но несущий на земле чашу. Отвергая свое назначение, он напрягает свое огненное существо. Творя назначение человека, утверждает космический магнит. Бога-человек творит огненный. Бога-человек носитель огненного знака Новой Рады. Бога-человек горит всеми огнями. Так включите в рекорды о Бога-человеке. Архат, огнейок, тара. Так внесем. Урусвати. Новая ступень наступает. У Архата и у тары цепь творческая самкнулась. Столько невидимо прекрасного явлено. Троекратное да. Сердца слиты в огненном устремлении. Устреми твои огни в радости. Ищи радость. Я утверждаю. Я боюсь иногда, что сердце не выдержит огненного устремления к подвигу. Конечно, нужно хранить сокровища. Тройекратное да. Трудная волна отхлынула. Идем на победу. Новая страница, сказал. Ночь на двадцать девятого октября. Ясно, прохладно, но мне жарко. Частые и яркие вспышки света внутри меня. Чудесно реловый и пурпуровый, также золотистые и серебряные. Видение пламени вне меня. Пламя как бы свечи. Фитиль был раскаленно огненный, охлаждающий луч действовал продолжительно, слышало мало. Днем начался насморк, легкая простуда. Серебристые искры по-прежнему отмечают нужные мысли при работе. Беседа у кресла Владыки. Перед беседой я вспоминала впечатление, произведённое на нас при входе в комнату учителя. Большая синяя звезда вспыхнула над её головою, много было синих и серебряных искр. При беседе Бога-человек ступает явным устремленным искупителем человечества. Ту сокровенную систему о Бога-человеке мы храним. Утверждают Тара, несущая пламенную чашу, стремление искупления человечества может утвердить наше явление среди людей. Начало мощи космического магнита устремляет к завершению. Мы, братья человечества, указываем. что смена произойдет на огненном принципе. Истинно, наша огненная ступень так прекрасна. Токи высших сфер направляют токи к созиданию нашей космической силы. Путь лежит с сокровенным слиянием. Притяжение велико. Когда стремящиеся сердца несутся к завершению, тогда стремительность возрастает и утверждает, утверждается ток единения напряжением космического магнита. Потому так звучит единение. Твои огни очень напряжены, очень прошу отдохнуть. Окружать буду огнем. Все космические проявления отражаются на твоих огнях. Что означает чудесное пурпуровое пламя, виденное мною сегодня ночью? Наше обоюдное горение, слитая гармония. Когда свет слияния утверждается, тогда лучи содержат всю радость бытия нашему фуяме. Победа с вами сам отжито. Ночь на тридцатое октября свежо ясно. Ложась увидела облако рассыпающихся черных искр. Днем насморк прошел. Вечер беседа у кресла Владыки. Проявление психо духовности развивается с космическим магнитизированием. Когда дух может воспринять огневысших свер, тогда он проявляет магнитизацию космических огней. Психодуховность движет всеми энергиями и устанавливает все соотношения. Дух и проявляемые огни соотносятся. Каждое действие, будучи следствием причины, отражает сущность всей психодуховности, потому огневек утверждается как прямая связь с дальними мирами. Не приложено действие огненного синтеза, потому мы говорим, что явление токов высших миров может быть передано только токами высших огней. Потому мы утверждаем, как огонь высок, и как трансмутация происходит на самой высокой точке. Так носительница чаши сокровенного огня даст планете нашей огненное очищение, троекратное да. Так творчество психу духовности вкладывается в новую ступень. Когда космическая магнитная сила утвердит явления огней, тогда можно сказать, что близится время новое. Я утверждаю. Теперь пошлем силы в Америку, шлю тебе мои лучи, нашему фуяме победу. Спешу в Америку.